Глава одиннадцатая. Знакомство Адриан. Не особо-то ты любезен, друг мой, заявил король, вылезая из кареты. Не понял. Это он меня своим другом назвал. Это с какой такой радости? Он что, выехал в лес на охоту, обкурился грибов и теперь явился в мою лачугу объявлять мир и дружбу? Ты в каждого гостя по ленам кидаешься, или выборочно? усмехнулся король, подходя ко мне. Полкой, зачем-то уточнил я и спохватился с поклоном. Ваше Величество. Ступор с тупором, а про этикет забывать нельзя. Конечно, полкой! Король явно веселился, пристально разглядывая мою персону. Я даже заволновался, не пропал ли мой морок. Глянул на руки, вроде все нормально, старчески, в морщинах. Что ж, вижу, что ты и Мишель одного поля ягоды. Счастье вам обеспечено, заявил король. Опять Мишель. Я шумно выдохнул. Все ясно. Эпидемия острого психоза добралась и до дворца. Вселенная не добила меня с этим Мишелем на рынке и решила завершить начатое на пороге моего дома. Может, пришла пора включить героизм и занять местный трон, пока свихнувшийся правитель не натворил бед? Кажется, пора спасать эту страну. Король тем временем повернулся к карете. «Дочка, хватит робить, вылезай оттуда и иди познакомься с этим замечательным старцем». Я поначалу подумал, что он это по сказал, но быстро понял, что ошибся. Дверца кареты распахнулась, и на траву спрыгнула очаровательная блондинка в валом платье. Длинные, немного вьющиеся, светлые, густые волосы, изящная диадема на голове, высокий лоб, аккуратный носик, мягкий подбородок, зеленые, сияющие ярче звезд глаза и пухлые, созданные для поцелуев губы. Правда, в ее очах, устремленных на меня, почему-то затаились тихий шок и печаль. Я привык быть невидимкой для женского пола, под престарелым мороком дамы не замечали такого, как я. И меня это вполне устраивало, меньше искушений. Так что ловить на себе столь пристальный взгляд от такого красивого нежного создания было в диковинку. Я вообще по жизни старался ни с кем не сближаться, у меня была миссия освободить свою планету от чудовищ. И я исследовал, искал оружие. Таскать за собой по порталам жену не было возможности. А оставить в прежнем мире ту, кого хотя бы раз поцеловал, не говоря уже о большем, означало отдать ее некрасам на пытки и верную смерть. На примере орка я хорошо запомнил, что эти твари делают с теми, с кем я близко соприкасался. Да еще и фанил при этом эмоциями. Я не хотел быть причиной чьей-либо смерти и держал весь женский пол от себя на расстоянии поэтому я не был морально готов к тому, что эта принцесса подойдет ко мне вплотную и неожиданно пожмет к мне руку с мелодичным. «Ты верно?» Почудилось, что тепло шелковистой ладошки проникло мне прямо в сердце. Я шалело кивнул. «Приятно познакомиться. Я Мишель». Такое чувство, что меня ударили под дых. Пока я судорожно ловил ртом в воздух, король по-хозяйски оттолкнул меня плечом и бесцеремонно прошел в мою лачугу. Принцесса засеменила вслед за ним, как осужденный на плаху. «Что во имя Пресветлого Неба тут происходит? Что они тут забыли? Пусть берут, что хотят, но котов не отдам». «Ты еще не передумала, дорогая?» спросил Зантур у дочки. «Нет». Кинув на меня затравленный взгляд, ответила та. «Он старый, и у него одышка», скривился король. «Вылечим?» упрямо тряхнула головы красавица. «Он беден», продолжил Зантур. «Исправим?» Парировала девушка. У него жуткий бардак в жилище, отметил король. Всего лишь треснуло зеркало и разбита посуда. Заменим? ответила она. Так я что-то не понял. Что они тут заменять собрались? У него на полу гвардеец валяется. У короля округлились глаза. В хозяйстве все пригодится, отозвалась блондинка. Что он тут у тебя делает? Развернувшись ко мне, Зантур махнул на пребывающего в отключке Джонатана. Пришлось сделать усилия, чтобы вернуть утраченный дар речи. Он за котиков запнулся, упал, ударился головой. Сейчас лежит болезненный в себя приходит. Я сделал самые честные глаза из всех возможных. И сколько у тебя тут этих котиков? Король брезгливо оглянулся по сторонам. Двое, но хочу взять еще. Сам не знаю, зачем я это сморозил. Мой взгляд то и дело скользил в аппетитный вырез декольте. От этой картины мозги отрубались напрочь. «Ну что за наказание такое? Она сейчас уйдет, а потом будет мучить меня по ночам в горячих снах. Когда настолько соблазнительная красотка стоит посреди твоей гостиной, такое не забывается». «Вот видишь, он котиков любит, заботливый», – подвела итог девушка. «Высокий, крепкий, почти здоровый. Побил труп на… то есть некрасиана, и глаза у него красивые». «То есть ты не передумаешь?» – прищурился король. «Нет». Девушка упрямо поджала губы. «Ладно, завтра поженитесь», – тяжело вздохнул король. «Что? Мне это послышалось?» «Хорошо», – твердо кивнула принцесса. Я схватился за сердце.